Глава двадцать Малиновый. Отец Афанасий разбудил меня незадолго до рассвета. Лагерь еще мирно посапывал под убаюкивающую болтовню дежурных где-то неподалеку. Но я встревоженно вскинулся, едва моего плеча коснулась рука. Священник прижал палец к губам, потом прошептал. «Эвелина сказала, тебе нужна помощь, нужно поговорить». Угли в нашем костерке едва теплились, пуская в едва светлеющее небо сизый дымок. Значит, совсем скоро побудка. Избранница спала, свернувшись калачиком у моего рюкзака, и рядом, прижавшись к ней спиной, дрых хромой. Протирая глаза, я сел и на всякий случай настроил чувствительность псионики на максимум. Это позволяло отследить, есть ли хоть малейший интерес к нашим персонам от какого-нибудь наблюдателя. Пока я слушал округу, священник внимательно смотрел на меня и даже тронул мои волосы. Тут же моя псионика чуть покачнулась под чужим напором, и я ощутил, что старик пытается осмотреть мои энергопотоки. И делал он это крайне скованно и неумело. У меня было с чем сравнивать, ведь оценка противника для боевого псионика всегда была задачей номер один. Священник прощупывал меня короткими тычками, словно погружая щуп а потом на пару мгновений задумывался над тем, какие данные он получил. Снимал, так сказать, показания, если вообще снимал. Вот энергощуп коснулся нижней чакры. Потом, в районе солнечного сплетения, где покоилась моя оракульная чакра, потом его внимание попыталось пробиться к моей небесной чакре, на самом темечке. И, судя по глазам, старик не все понимал. И тут на меня снизошло озарение. Это тот минимум, которому он смог научиться. Он не маг, и даже чистая энергия превратников давалась ему с трудом. Но церковь черной луны дает своим последователям те навыки, которые должны ему помочь. Вашу же псину, он и вправду обычный безлунный. Да, щуп был удивительно тонкий, на пределе ощущений. Видимо, спокойное утро и то, что нас никто не отвлекал, и позволили мне почуять это. Наверное, так и определял Афанасий некоторые особенности. Прощупает нижнюю чакру, вспомнит, что он должен почувствовать и определит, что там стоит магия Вета. Если не чувствует, значит ничего нет. «Храни меня незримое, это просто удивительно», сказал старик спустя несколько секунд, разглядывая мои волосы. «Не томи, Афанасий», не особо дружелюбно ответил я. «Я обещал тебе рассказать». священник плюхнулся рядом с тлеющим костром и подбросил в него ветку. «Магия вета сдерживает твой потенциал. Это я и так догадался. Я сам лишь читал об этом в писаниях святых привратников». Афанасий потер подбородок, где снова начала наклевываться щетина. «Я прекрасно помнил, что его лицо еще вчера было полностью опалено и покрыто волдырями. Сегодня ожогов почти не было видно» и мне даже стало интересно, каким образом он вылечился. Неужто согласился на лечебные аппликации от нашего целителя? Есть много вариантов магических блоков, — продолжал священник. И вето, которым обладают чернолуники, — один из самых гуманных. Да ладно. Если магия рвется из человека, она давит на блок, и рано или поздно это приводит к последствиям. Афанасий будто оправдывался. Знаешь, это ведь очень тонкая настройка, рассчитать все так, чтобы запрет не навредил. У тебя же часть магического давления выходит... <coughs> волосы. Я слегка удивился. Так вот, оказывается, от чего это все. Но почему же раньше этого не было? Священник стал налаживать над костром треногу, чтобы повесить котелок с водой. Потом подбросил еще дровишек. А мне откуда знать? Может, ты как-то повредил блок? Возможно. А может, пришло время магической инициации? Ведь, знаешь, магия просыпается в человеке не сразу. Воля незримой такова, что в раннем детстве даже дети великих лунных не отличаются от безлунных. Погоди, я подобрал ноги, чуть наклонившись вперед. Василию, то есть мне, скоро должен исполниться 21 год. Я с сожалением осознал, что мне даже неизвестна точная дата. И блин, ну не спросишь. Попробуй его достать оттуда, как сразу вылетит одержимый, а потом катайся тут в трансе, пытаясь восстановить контроль над телом. Непроизвольно моя рука коснулась обжигающего символа черной луны на груди. И от фанасия не укрылась от движения. Ну вот, усмехнулся священник. Ты и ответил на свой вопрос. Очень важный возраст, кстати. Нет, многие юнцы к этому времени уже могут обрести и ранку утренника, но после достижения совершеннолетия магический потенциал резко вырастает. «Значит, будет еще хуже?» Я тронул свои волосы. «Сначала краснеет шевелюра, а потом что, будут полыхать, как грива уголька?» «Я буду молиться незримой, чтобы этого не произошло», без тени насмешки сказал Афанасий. «Да твою же!» Вот душа чернолунная, простая, как пять меченок. Помолится он, и, быть может, все будет отлично. А если нет, то значит, плохо молился. Меня коснулась легкая тревога. Проблемы как-то нарастали одна за другой. То одержимый душу ломает, то вдруг оказывается, что и блок надо снимать как можно скорее. Хотя были у меня подозрения, что нарастание магической силы и одержимый как-то связаны, и, скорее всего, это он подтолкнул процесс. Вот только знание это ничем не могло мне помочь. Афанасий в это время достал из-за пазухи мешочек, где защипнул немного сушеных веточек и бросил в кипящую воду. Я думал, что он собирается варить какое-то чернолунное зелье, но моего носа коснулись запахи малины и смородины. Кажется, это будет просто чай. Священник взял длинную ложечку и стал помешивать. Пришлось опять подтолкнуть его к разговору. «Так, насколько я понял, с этим запретом вето ты помочь не можешь». Он покачал головой. «Это обязательно к отцу Филиппа. Ведь когда-то он был в черном карауле». Я резко поднял руку, требуя объяснений. Так получалось, что каждый ответ священника рождал еще десять вопросов. Афанасий огляделся, потом прошептал. «Я не все могу рассказать, предтеча. Церковь Черной Луны старательно хранит свои секреты». «Одержимый говорил мне об этом», — хмуро ответил я. «Можете хранить и дальше свои секреты. Но подумай сам, Афанасий. Я хочу верить вам с Савелиной, но что-то не очень получается». Священник стиснул зубы, а потом придвинулся ближе, чтобы шептать еще тише. Видимо, он и так решил все рассказать. Просто ломался до последнего. «Ладно, Притеча, я расскажу». — За этим я тебя и разбудил, в общем-то. Церковь Черной Луны оказалась довольно разветвленной структурой. Неудивительно, ведь она была, наверное, древнее самой Красногории. — О горах святого Диафана, который рядом со столицей, ты слышал? — Я лишь развел руками. Про этого самого Диафана-то я слышал. И то от Эвелины. Вроде как он связан с незаметными пульсарами. — Святые привратники — это те, кто открыл пробоину таинственно прошептал Афанасий. «Вообще их четверо. Но Диафан, которому они передали свои знания, считается пятым. Он-то и основал церковь Черной Луны, считая, что только так можно сохранить знания». В общем, в этих горах Диафана и находился самый древний и самый главный храм Первого Полнолуния. Так называлось первое пришествие Черной Луны. И этот храм, судя по скрижалям, был основан привратником диофаном с прямого позволения богини незримой в храме первого полнолуния и находился черный караул насколько я понял из пояснений афанасия это было что то вроде узкого круга ученых священников которые сидят и наблюдают за пробоиной фиксируя время от времени появления черной луны в пробоине появление пришествие что ли афанасий усмехнулся но на всякий случай опять очертил пальцами круг у своего лица «Да нет же! Четыре луны ты видишь на небе?» Он ткнул вверх. «Не сейчас. А вообще видишь же?» «Ну да». «Они уходят в пробоину, приходят. Но где эти луны, когда они там?» «Я пожал плечами». «В другом мире, я так полагаю». «Вот и черная луна, как материальный объект. Ох, прости меня, незримая. В общем, она всегда находится там. И иногда...» Проходит вблизи пробоины, показывая то один краешек, то другой. Закрывает одни созвездия в том мире. В это время пробоина закрывает созвездия и в этом мире. А вместе они закрывают созвездия «Я понял, понял». Мне пришлось поднять руки. Сложные таблицы наверняка. Старик как раз заплетал пальцы, пытаясь жестами объяснить не только мне, но и самому себе. И лишь с тоской вздохнул. «Очень сложные». Если честно, это все, что я об этом знаю. Узри сам каким-то чудом в пробоине краешек черной луны. Да я, наверное, только в обморок упаду. Афанасий покачал головой. Тем более незримая, даровала способность караульным слышать ее волю, когда они видят черную луну. Афанасий, наверное, думал, что я проникся величием его церкви. Но мне всего лишь пришла в голову мысль, что черная луна Это просто еще один спутник планеты, который вертится где-то в параллельном мире. И ему просто не повезло с орбитой. Другие луны ныряют в пробоину, а черная так и обречена пролетать лишь рядом. До поры до времени. Отец Филиппа в свое время решил уйти из черного караула. Почему? Афанасий помрачнел и долго думал, прежде чем ответить. Официально. Это воля незримой. Неофициально. Это воля Верховного Совета. Короче, самый главный ваш распорядился? Да, перволунник. А что же так? Понимаешь, черный караул, когда видит черную луну в пробоине и читает волю незримой, они, как бы сказать, ну, их ведь там много, караульных в этом круге. Каждый слушает волю. Потом они сравнивают. Я едва сдержался, чтобы не заулыбаться в полный рот. Ну, гребаный же псовый хвост. Я едва сам не поверил в великое предназначение церкви Черной Луны. А тут оказалось все так же, как и в любой человеческой организации, где собирается больше двух человек. Я так и представил это голосование в черном карауле. «Кто за то, что сегодня незримая велела пить пиво и веселиться с избранницами? Поднимите руки!» «Прекрасно!» Отец Филиппа опять не поднял руку. «Вам есть что сказать?» А тот мямлет что-то про предсказание. Совсем из ума выжил старик одноглазый. У него, наверное, не только руки теперь не поднимаются. И это в то время, как в соседней комнате стынут куриные крылышки, выдыхается свежее пиво и охладевают горячие девушки. «Понятно», — сказал я, едва сдерживая улыбку. «Филиппа читал волю незримой по-своему, так что ли?» «Афанасию». Судя по его лицу, очень не хотелось рассказывать о расколе в лоне его родной церкви. Но он горестно вздохнул. «Да, но спешу сказать, что Филиппа не один такой. Есть и другие, кто его поддерживает». «Но ваш этот... как его? Перволунник единолично решил, что Филиппа не место в карауле?» Дальше священник лишь подтвердил мою догадку. «Его святейшество поставлен управлять нами по воле незримой». Сразу же заспорил Афанасий. Тем более, большинство в черном карауле поддержало его решение. Я опять поднял руки. Ладно, ладно. Слушай, а Эвелина говорила о каком-то верхнем храме. Это где? Тут мне стало еще веселее. Со слов Афанасия получилось, что это такой филиал храма Первого Полнолуния, но только в столице. И он получался едва ли не главнее храма в горах, потому что именно там был Верховный Совет. Я только улыбнулся. Ну, ясное дело, в горах хорошо и воздух свежий. Но Верховному Совету все же лучше заседать в столице. Там и к государю ближе, и все блага цивилизации присутствуют. А волю незримой, которую читает Черный Караул, могут прислать и письмом из гор. Ну или, если что-то совсем уж срочное, повещину передадут. В общем, в Верхнем Храме заседали главы всех церквей Красногории, образуя этот самый Верховный Совет. Перволунник был у них председателем, и он же, получалось, и управлял из столицы всей церковью Черной Луны. Выше Перволунника был только государь Рюревский, но лишь формально, потому что церковь Черной Луны ну очень не хотела подчиняться. Особенно сегодня, когда царь и Перволунник не совсем ладили, чем, собственно, и пользовались стражи душ. Так, теперь я все понял. Но при чем тут магия Вета? Один оракул мне говорил, что это магия чернолунников. Я думал, это многие из вас умеют. Не совсем. Это магия караульных. И отец Филиппа ей потому и владеет. Хотя давно уже обычный служитель. Я замолчал, переваривая услышанное. Одно было ясно точно. Все равно придется идти к нему. Если только... А если мне двинуть в эти самые горы, к караульным вашим? Все же спросил я. От меня не укрылось, как вздрогнул Афанасий. Он едва не сорвался, чтобы схватить меня за плечи, и прошипел сквозь зубы. «Нет! Не смей!» «Что не так?» «Не все ладно в нашей церкви. Филиппа потому и ушел из храма, увидев это еще двадцать лет назад. Я боюсь предтеча, что для тебя поход в храм первого полнолуния закончится печально». Но вы же ждете последнего превратника. Разве не для этого вы школу превратников сделали в столице? Вот именно для этого. Глаза священника вдруг заблестели. По щеке скатилась одинокая слеза, и он, дрогнувшим голосом, сказал Верховный Совет не хочет пришествия последнего превратника, сын мой. Их убивают? Я прищурил глаза. Старик. Грустно покачал головой, по другой щеке тоже скатилась слеза. Тут Афанасий все же решил, что слишком размяк и смахнул влагу рукой. Его взгляд отвердел. Нет, их ломают. Не понял. Только и вырвался у меня. Притеча, Мы все ждем последние времена или блаженные, как их называют. Но некоторые главы церквей решили, что они не нужны и тех превратников, которые имеют потенциал стать мессией, лишают. Он резко оборвал мой вопрос. «Не спрашивай меня!» «Я не знаю, как они видят потенциал. Но ты же увидел это во мне?» «Я почуял магию вета, наложенную на тебя. Этому меня научил в свое время отец Филиппа. А Эвелина сообщила мне, что ты обладаешь зачатками превратника. Вот и все. Понял?» Значит, слухи о восточной пустыне, куда ссылают некоторых привратников, не просто так возникли? Не просто так. В храме первого полнолуния знают очень многое о привратниках. И это очень древняя система обучения. Там могут как раскрыть тебя, так и закрыть. Твое вето, как ты догадался, это лишь малая часть той самой магии. Я кивнул с довольным видом. Ну вот, хотя бы что-то прояснилось если на меня наложили магию Вета, значит так было нужно. Это сделал одноглазый Филиппа. И скорее всего, по поручению своего Верховного Совета. А может наоборот, против их желания. Ведь я не оказался в школе превратников, И более того, чернолунники даже не знали о Василии до последнего. Да и сейчас не совсем знают. Таскаются с пробиркой, не подозревая, чья там кровь. Теперь понятно что мне в эту школу привратников точно не надо. Там мои способности рассмотрят под микроскопом и распорядятся, как им надо. А я очень не хотел, чтобы меня сломали. Тут мне сразу вспомнились капицкие допросные. Немногие псионики могли выдержать их пытки. И лучше уж сразу умереть в бою, чем попасть туда. Ладно, Филиппа так Филиппа, усмехнулся я и напомнил. А что насчет изгнания одержимого? внутри меня всколыхнулась злоба темный подселенец прекрасно слышал нас и я был уверен еще будет пытаться помешать афанасий бросил на меня быстрый взгляд потом оглянулся на спящую избранницу от шлюпы незримая эту велину дочь неразумную Вырвалось у него болтает вечно чего не попадя некоторое время он смотрел на свою застывшую руку с ложкой и тут я заметил что его пальцы дрожат. Но старик взял себя в руки, сжал ложечку в кулак и медленно выдохнул. Он поднял взгляд на небо, рассветная половина которого уже окрасилась в малиновый цвет, и прошептал коротенькую молитву. Потом закрыл глаза, словно меня тут не существовало, и будто я не ждал от него ответа. С другой стороны, я остро ощущал, что внутри старика шла борьба, Не уступающая моим внутренним разборкам содержимым, словно Афанасий и решал кидаться ему грудью на амбразуру или же отступить обратно в теплую и уютную жизнь войскового священника. Наконец глаза старика раскрылись, и говорила тебе, что обряд изгоняет всех, оставляя лишь законного хозяина. Я прикусил губу, потом кивнул. Да, я не могу взять на себя такой грех убить предтечу нет афанасий замотал головой стараясь не смотреть на меня он осторожно стал снимать с треноги котелок твою псину старик не сдержался я ага значит как кинжалом угрожать так ты первый в очереди после нее я повысил голос и проснулась эвелина девушка осторожно чтобы не потревожить хромого, села и сонным взглядом уставилась на нас широко при этом зевая Старик покосился на чернолуницу и стал оправдываться. «Да, мы хотели убить одержимого. Но я же не знал тебя тогда, сын мой!» «Теперь не смогу. Я едва сдержался, чтоб не застонать от бессилия. То есть иди с миром иной, и пусть твою душу одержимый сожрет. Но рисковать твоей жизнью мы не можем». Тут послышался сонный голос Эвелины. «Если бы можно было как-то пересадить тебя, девять, на время обряда» или закрыть где нибудь ведь говорят бывают артефакты какие артефакты дочь моя это надо в храм первого полнолуния зачем тогда вообще завели разга начал было я но тут же осекся погоди что ты сказала я уставился на эвелину так как раз носом вдыхая аромат малинового чая как удивленно вздрогнула я я радостно кивал яркой медленно затухающей вспышкой мой разум озаряла идея ну ты туго дум тим очковый ты пес даже не смей иной ты сдохнешь прежде чем попробуешь именам легион и сила наша неизмерима в задницу пошел коротко ответил я сжав в ладони раскалившийся символ черной луны я не могу тебя убить предтеча Оглянувшись на Евелину, повторил старик и грустно вздохнул. «Я и там, в городе, не смог бы тебя убить, если уж честно». «Так, не паримся», — по-деловому отмахнулся я, «потому что мой мозг заработал уже на всю». «Итак, старый, если я найду способ спрятаться, ты устроишь обряд?» Тот вытаращил глаза. «Найдешь способ?» «Да, чернолунная твоя душа». «Ну, мне надо долго молиться» потому что только духовная чистота перед незримой позволяет выдержать обряд. Если я буду полон сомнений, то ты устроишь обряд. Да, вздохнул Афанасий, мельком недовольно оглянувшись на Евелину. Та улыбалась, зачерпывая чай-ложечкой из котелка. Я как раз думал, не завалялся ли где в лагере никому не нужный оракул, когда в лагере послышались свистки. Вокруг потухших костров засуетились тени. Солдаты стали вставать. Меня кольнуло предчувствие, и оно не обмануло. В свете нашего костра появился усатый хомяк, и, широко улыбаясь, сказал «Ну что, вылунь, сбылась твоя мечта. Глянешь сейчас на царскую гвардию. Едет, едет, государь-то!» Я автоматически стал тянуть голову, пытаясь вглядеться в горизонт, в ту сторону, куда смотрела половина лагеря. Рассвет был за спиной, поэтому в том краю еще темнела отступающая ночь, и ничего толком не было видно. «Так, я не понял, а чего расслабились-то? Как царя встречать надо, не знаете?» Голос хомяка налился сталью и прогремел трубным ревом над лагерем. Отделение! ровнясь!»